Глава двадцать девятая. Исход. В подземном царстве в эти же часы собрались все живущие там капустоголовые. Они стояли перед троном, установленным на большой каменной глыбе в дальнем конце пещеры. На этой глыбе пока еще хватало места для всех. Пока, потому что вода, появившаяся не весть откуда, постоянно пребывала, и пол пещеры находился уже на несколько футов под водой. Королева капустоголовых села на трон, водрузила на голову огромный качан и громко откашлялась. Ей это разрешалось не за памятных времен, громко говорить и громко кашлять. Всем же остальным полагалось изъясняться исключительно шепотом. «Я пригласила вас, господа!» — так начала королева, чтобы сообщить пренеприятную информацию, в окружающей нас формации произошли какие-то непонятные пертурбации, ведущие к трансформации близлежащей концепции антуража. Исходя из создавшейся ситуации и при наличии полного отсутствия существимости и достижимости, Я приняла решение о передислокации. — Эй, что там за разговорчики? Я ведь несу... То есть держу тронную речь. Ее подданные сконфуженно переглянулись. Никто не понял ни слова из странной речи, но прошептать об этом стеснялись. И тогда один из них, самый старый, с самым пожухлым кочаном на голове, Поднялся по ступенькам трона и что-то прошептал королеве на ухо. Она закивала и заговорила снова. «И вот моя директива. Поскольку отсутствует всякая альтернатива, то, пользуясь своей прерогативой, я выступаю с инициативой перенести местонахождение нашего аграрного кооператива в другие координаты, которые... В толпе подданных снова стало заметно шевеление, и опять старый капустоголовый что-то зашептал ей на ухо. Королева покраснела и недовольным тоном с явным затруднением произнесла «Недалеко отсюда есть еще одна пещера. Туда мы и должны отправиться и там начать выращивать капусту. А тут нас скоро...» «Совсем затопит ко всем шутам!» Молодой капустоголовый подошел к трону, шепнул что-то на ухо старику. Тот обратился к королеве, и она проговорила. «Кое-кто из наших подданных на данном этапе находится в неосуществимости его достижимости». Поймав на себе выразительный взгляд старика, она откашлялась и закончила так. «Нужно, чтобы кто-то отправился наверх в город, нашел там Титуса и других, и сообщил, что мы переходим на другое место. И кто возьмется за это?» Два юных капустоголовых подняли руки. «Хорошо», — сказала королева. «Но сначала сами перейдем на новые координаты, а поскольку мы были и есть капустные фанаты, прошу не забывать о семенном фонде, чтобы сразу после новоселья начать кампанию по капустонасаждению». В ответ все капустоголовые с улыбками похлопали себя по раздутым карманам, давая понять, что чем-чем, а уж семенами капусты, они запаслись. Самый старый капустоголовый спустился по ступенькам трона, чтобы возглавить переход на новое место, и вскоре в пещере осталась только королева. Она с грустью оглядела свое подмоченное королевство, плавающее на поверхности воды кочаны, вздохнула, и медленно последовала за своими подданными.